Пятое. Над городом, отвергнутым Петром, перекатился колокольный гром, Гремучий опрокинулся прибой над женщиной, отвергнутой тобой. Царю Петру и вам, о царь, хвала, Но выше вас, цари, колокола. Пока не гремят из синевы, Неоспоримо. Первенство Москвы и целых сорок сороков церквей смеются над гордыней царей. Двадцать восьмое мая одна тысяча девятьсот шестнадцатого года.